что сэр Джеймс Фрейзер, автор первопроходческого труда по мифологии и фольклору «Золотая ветвь» 1890 год, считал абсурдным. Некоторые авторы, например, Роберт Грейвс и Алек Невала Ли, считают, что безгубый подходит герою вещему, хотя с чего они взяли, что Ахилл вещи, я понять не могу. Другие толкования этого имени включают в себя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 Вот так и вышло, что Ахил провел раннее детство в пещере у Хирона, учась там музыки, риторики, поэзии, истории, науке, а позднее, когда его сочли достаточно зрелым, уже в отцовском дворце в Афтии Ахил совершенствовался в искусствах метания копья и диска, управления колесницей, сражения на мечах и рукопашного боя.